«Гулять любите?» Саныч по обыкновению шваркнул кулаком по столу. «Это что за херня? Я что говорил по поводу дневных шатаний?» «Да что ты, Саныч?» Хныкнул шум, держащий у разбитого носа влажный платок. «Ты спроси, какая падла мне шнурки завязала? А если бы я с крыши навернулся, мля?» «Вафин, ты, сучонок Чухонский, это сделал?» Они снова собрались в вагоне, служившего им столовой. Такой нынче выдался обед. Эмоциональный и конфликтный. Родька больше не разглядывала людей. Она сидела тихо в стороне и молча смотрела в свою миску, боясь хоть чем-то выдать свою проделку. «Пошёл ты нахер!» – истерично воскликнул эстонец в ответ шуму. «Я тебя на ремни порежу, вафин «Угомонитесь!» – заорал Саныч. «Кто это сделал на самом деле? У кого мозги на бекре не такие шутки шутят, а?» «А не хрен спать на вахте!» — послышался голос моряка. Все взглянули в его сторону. Его бороду, не таясь, пересекала злая ухмылка. «Кто бы ни сделал, был прав», — добавил моряк. «Так это ты?» — зашипел скинхед. «Я тебя урою, чурка!» «Я над спящими часовыми не так стебусь!» Спокойно проговорил военный. «Если бы это был я...» И моряк вдруг вскочил со стула и, схватив шума сзади за голову, приставил к его глотке нож. «Я бы сделал глубокий надрез от уха до уха и вытащил бы оттуда твой поганый язык». «Сделай это сейчас!» — хмыкнул вафин Саныч медленно поднялся во весь рост. В его руке лязгнул кусок арматуры. «Ну-ка, отпусти его, тельник!» «Я кому сказал?» – угрожающе произнёс машинист электропоезда. Маряк бросил на Саныча злой взгляд. Видно, он очень не любил, когда ему угрожали. Оттолкнув от себя скинхеда, Маряк сел на своё место и стал есть. «Я же говорил вам, что он чурка!» – проворчал шум, косясь на военного. «Если у него тёмные волосы и борода, то это ещё ничего не значит». Пожал плечами щербатый. «А твоя рожа что значит?» Ухмыльнулся Скин. «Слышь, Бритоголовый, я эту арматурину сейчас об твою голову гнуть начну!» Предупредил Саныч. Шум замолк. «Итак, слушайте меня. Дурость ваша меня порядком допекать начала. Это моё метро, это мой поезд, это моя, мать вашу, станция!» Кому что не нравится, валите к Бениной маме. А если вам тут комфортно и уютно, то сидите и не рыпайтесь. И шутить так друг над другом не надо. И бродить средь бела в поисках беды не надо. Ладно, сами сгинете. А как беду сюда приволочите? А, Вафен! Чего? Ходил куда? Я никуда не ходил. Я на станции был. Родька видела, что я на месте. «Ладно. Щербатый ты. Я тоже дома сидел. Книжку читал». Щербатый снова пожал плечами, опустив лицо и поедая обед. «Клим». «Чего, Клим?» Он угрюмо посмотрел на Саныча. «Шлялся, где говорю». «Я лекарство искал. Язва замучила Спасу нет». «Нашел?» «Нет». Клим дернул плечом. «Погоди. А что за барахло ты тащил?» Удивился Жиганн. Просто барахло. Буркнул Клим. «Так ты говорил, что...» «Да нет там ничего путного!» Разозлился Клим. «Моряк». Хмурый Саныч повернул голову в сторону Бородатого. «Я в тоннель ходил». «За каким хреном?» «Уровень воды смотрел». «Не повышается ли?» «И фон замерял». «Ну, это, конечно, дело полезное. И в тоннель ходить не по городу шляться все же». «Ишь, герой!» Хмыкнул Жиганн. «А ты, Жига, куда задницу свою волочил?» «Я людей видел!» «Да?» «Да!» Жиган огрызнулся. «Это ведь наш дозорный славный видеть должен был, а не я! Но он так вахту несет, что даже не заметит, как его отпердолили, пока рожать пора не настанет!» «Жиган, да ты полегче!» Протестующе воскликнул шум. «Ты сам-то в дозорах не стоишь!» «Хайло, завали!» Рявкнул Саныч. «Так откуда и куда люди шли?» «Ну, трое. По путям. Мимо старого Рыбацкого. Потом на Гоголя свернули. Ну, я их из виду потерял потом». «А мы же с тобой на Караваевской встретились». Клим посмотрел на своего товарища. «Ну да. Ну, так я ведь искал их». А потом этот крендель орать на крыше стал, когда Шнобель разбил себя. «И мы бегом обратно». «Шнобель, учурок». Буркнул шум. «У меня нос». «Короче, кучка баранов. Меня слушайте. Я больше повторять не буду. Без моего ведома никуда», — угрожающе произнёс Саныч, затем схватил за шиворот скинхеда. «И, сука, не спать на посту! А ты сам куда ходил, а старый?» Шум вдруг оскалился показывая покрасневшие от натёкшей из носа крови зубы. «Не твоё собачье дело!» Он оттолкнул от себя бритоголового и, усевшись, начал есть. «Саныч, ну ведь это тоже не дело. Сам бродишь где-то днём, а нам нельзя?» Покачал головой Жиган. «Я сказал, это не ваше дело. А ещё я сказал, если кому что не нравится, то валите отсюда по-добру-поздорову. Ясно?»